Глава двадцать девятое Наш мир открылся для посещений ровно через шесть недель после того, как я в него вошла со стороны Олимпии. Эти полтора месяца дались нелегко. Огромная работа была проделана, но еще больше предстояло сделать. Зал перед входом преобразился до неузнаваемости. Я решила сохранить и лепнину, и позолоту и мраморные вычерные полы с мозаикой. Мы не могли привлечь туристов передовыми технологиями, сыграем на контрасте. Надеюсь, им будет интересно попасть в древний патриархальный мир с пышным убранством, величественными статуями, затейливой мебелью, обтянутой парчой и дорогой кожей. Почти весь дворец был спешно переделан. Крыло невесты с многочисленными комнатами было отдано под гостиницу для туристов. Из центра Сделали несколько гигантских комнат: сам терминал, роскошный ресторан с местной кухней и небольшой музей истории мира. Экземпляры для которого мы позаимствовали в музеях второго круга. Конечно, из-за спешки вышло немного криво и косо, потом переделаем, когда более-менее всё успокоится. Мы с Максом оставили себе лишь несколько комнат: спальни, кабинеты, зал для собраний. Я догадывалась, что поездка домой в наш семейный замок откладывается на неопределённый срок. Даже с учётом того, что у меня в распоряжении уже было несколько аэрокаров, и папа довольно прилично научился на них летать. Данир регулярно отчитывался, передавая мне весточки о быльме. Та никак не желала возвращаться домой, сказав, что нашла своё место, что выучится на модельера, откроет в Каратасе ателье, а Данька ей поможет. Я отложила на потом извинения перед Мило. Встречается он с Алисией или нет, я обязана была извиниться за несправедливые слова. Закончу дела, соберусь с духом и отправлюсь в Лимпию. Меня избрали бессменным представителем Саен на Совете миров, поэтому бывать там часто придётся. Да и с детом не мешало бы поговорить. Он, кстати, пригласил моего отца с женой к себе в дом, так сказать, познакомиться с дальними родственниками. Только вот почему у меня подгибаются коленки и перехватывает дыхание, как только подумаю, что увижу своего лорда опять холодным и неприступным. Первых гостей встречала огромная толпа. В зале находились представители всех 19 королевств, журналисты, главы аристократических семей столицы. Всем хотелось прикоснуться к грандиозному историческому событию присоединению нашего мира к содружеству миров. Я, Макс, родители, Марианна, которая в последние недели очень помогала мне с обустройством и украшением дворца, расположились в центре. Приехал даже десятилетний принц Юраны с отцом и матерью. Он не мог долго стоять на месте, постоянно порывался куда-то убежать. Наверное, сейчас вам с ним непросто, склонилась я к королеве Виктории, та лишь улыбнулась сквозь слёзы. И вот, долгожданное событие. Через барьер прошёл первый человек из мира Олимпии. Я пригляделась к высокому, одетому с иголочки блондину, и у меня замерло сердце. А потом забилось рваным и сильными ударами. Лорд Каго остановился, отыскал меня в толпе и решительно направился в мою сторону. После него входили и другие, но я видела лишь его одного. Мило окружили журналисты, громко выкрикивая вопросы. Я видела, как он пытается прорваться через плотный заслон, отвечая что-то не впопад о торговле, пошлинах, экономике, А его взгляд по-прежнему намертво прикован ко мне. Что-то в последнее время у меня глаза на мокром месте. Вот и сейчас грудь давила тесками, и мир потерял очертания. Я с удруже нно всхлипнула и шагнула вперед, глупо улыбаясь сквозь слезы дрожащими губами. Это он? Мама тронула меня за локоть, обернувшись. Я молчике внула. Он